Глава вторая. Магические свойства трав. Для чего нужно изучать растения? Ведьмы любят использовать травы в магических ритуалах и для изготовления настоев. Изучать травы ведьма начинается с своих любимых растений, ведь с ними уже есть эмоционально-энергетическая связь. Изучать значит исследовать их свойства, энергетику, способы применения. У каждого растения свой характер нет двух совершенно одинаковых растений. Относись к растениям, как к одушевленным существам. Разговаривай с ними, делись своими желаниями, проси совета и, конечно, благодари. Когда ведьма относится к растениям с любовью, они дарят ей свою силу. Травы бывают дикорастущие и культивируемые человеком. Лекарственные, декоративные, сорные, съедобные, и непригодные в пищу, а также ядовитые. Они все используются в магии, даже те, что считаются сорняками. Травы обладают мощной силой. Нельзя, чтобы она принесла кому-то вред. Одни травы годятся для чая, другие можно употреблять в пищу, третьи используются для притирок и мазей, четвертые – только для ритуалов. Ведьма знает, какие части растения можно брать, а какие не стоят. Магическая энергия может находиться в корне, в листьях и стебле, в цветах, плодах или семенах. В этой главе мы поговорим о магических свойствах разных растений, то есть об их энергии. О химическом составе и лекарственном действии написано множество справочников. Но ведьма воспринимает энергию и в работе с растением доверяет своему внутреннему ощущению. Прежде чем мы приступим к изучению трав, Хочу дать тебе совет. Если сомневаешься в свойствах какого-то растения, лучше не экспериментируй. Работай с тем, что тебе хорошо известно. Так поступают и очень опытные ведьмы. Ведь работа с энергиями – это всегда риск. Пять способов использования растений в магии. В магии используются растения в свежем виде, живые или срезанные, настои, неиспользуемые для питья, на воде или на растительном масле, чайные напитки, настои для питья, травяные благовония для окуривания, высушенные растения для амулетов и использования в ритуалах. Свежие растения употребляются в различных ритуалах. Для этого их достаточно просто разместить рядом с собой. Для чайных напитков ванн и окуривания используются как свежие, так и высушенные растения. Для амулетов используются высушенные и измельченные растения. Растения ведьма либо собирает сама, либо выращивает, или же покупает в готовом виде. Для сбора дикорастущих трав требуется опыт, и лучше это делать с человеком, который очень хорошо разбирается в травах. Начинать магические практики можно и с покупными травами. Они сохраняют свою энергетику, несмотря на то, что были собраны и переработаны промышленным способом. Главное – установить свой собственный контакт с каждым растением и каждый раз чутко прислушиваться к своим ощущениям. Любое растение может во взаимодействии с твоей личной энергетикой проявить неожиданные свойства, не описанные ни в одном справочнике. Магический травник. Здесь перечислены, конечно, далеко не все травы, а только наиболее доступный из тех, которые чаще всего используются в магии. Ромашка. Обладает мягкой, успокаивающей энергией, возвращает душевное равновесие, создает хорошее настроение, применяется в ритуалах, притягивающих удачу и благосостояние. В магии используют только цветы ромашки. Ромашка используется для ритуалов очищения дома, в приготовлении напитков, для ванн, Умывание рук и лица. Если окуривать дом ромашкой по вечерам, это поможет наладить сон. Мята. Энергетика довольно жесткая, сильная, проникающая. Мята вдохновляет на активные действия, помогает справиться с трудностями, снимает усталость. Сухая мята применяется в ритуалах, которые помогают привлечь любовь, наладить отношения, помириться с любимыми людьми. Применяется только наземная часть растения, стебли и листья. Для чая и ван, мяту желательно использовать в свежем виде. Для приготовления настоев на масле также используются свежие листья. Лаванда. Энергия лаванды легкая, подвижная, расслабляющая и успокаивающая, и при этом обладает сильным действием. Она настраивает на дружелюбный лад, примиряет ссорящихся. Применяется в ритуалах, помогающих сделать правильный выбор, привлечь удачу и благополучие. Освобождает от нежелательных воздействий. Используются в основном цветы, но годятся также стебли и листья. Применяется в сухом и свежем виде для ванн, очищения дома, а также приготовления настоев. Лаванду надо применять с осторожностью, в небольших количествах и ограничивать ее воздействие во времени. Базилик. Энергетика теплая, обволакивающая и притягательная. Создает атмосферу любви, помогает возникновению симпатии. Применяется в любовных ритуалах и для укрепления жизненных сил. Используется наземная часть растения, стебли и листья. С базиликом можно принимать ванну, носить с собой в виде амулета или просто развесить пучки растения в доме. Базилик употребляют в пищу как приправу. Чебрец. Сильно, активная энергетика чебреца. Дает смелость и бодрит, укрепляет дух, раскрывает таланты и способности. Помогает сохранить молодость и красоту. Используется в защитных ритуалах. Применяются в магии листья и цветы. Возможны все способы применения – чай, ванны, окуривание, саше и амулеты. А для улучшения энергетики в доме. Очень полезно держать несколько живых растений в горшочках. Полынь. Энергетика полыни – родственной стихии огня. Она обладает огромной защитной и очищающей силой. Также помогает с честью выйти из сложной ситуации и решить проблемы. Полынь обостряет интуицию. Применяются наземные части – стебли, листья, цветы. Используются в сухом и свежем виде для защиты помещений. Настой полыни добавляют в воду для мытья полов. Свежесрезанные пучки применяются в защитных ритуалах. Полынь пригодна и для магических ванн, и для окуривания, и для талисманов. Крапива. Энергетика крапивы активна и обжигающая, как и сами ее листья. Крапива обладает защитным действием, придает мужество и сил, освобождает от страха применяется как для физического очищения так и в защите помещений ставит заслон зависти злости делает нас неуязвимыми для критики ругани осуждения также используется в ритуалах которые помогают одержать победу над противниками используется вся наземная часть растения заготавливая крапиву ее не рвут а срезают острым ножом у самого корня а сам корень не трогают Лавра. Резкая, сильная, горячая энергия этого растения создаёт защиту от любых недоброжелателей, вредных воздействий, неприятностей и негативных энергий. Помогают преодолеть препятствия, победить недругов, добиться успеха. Используются только листья, свежие или высушенные. Чаще всего применяется для окуривания, создания амулетов, приготовления настоев для ванны. Для защиты дома Лавр вяжут в пучки и развешивают по углам. Зверобой. Энергетика этого растения очень сильная, даже боевая, о чем говорит и само название. Он придает силы для борьбы, дарует мужество и смелость, защищает слабых и беспомощных. Зверобой помогает нам оставаться неуязвимыми в любых схватках. Также зверобой обладает мощной исцеляющей энергией. Используется наземная часть растения – стебли, листья и цветы. Зверобой применяется для приготовления чая, для ванн, для амулетов и защиты дома. Розмарин. Энергетика этого растения – теплая и влажная, родственная энергии моря. Она бодрит, тонизирует, пробуждает интеллектуальные способности. Используется также для накопления и поддержания жизненных сил. В магии применяются все наземные части растения. Применять можно любым способом – в виде чая, ванн, окуриваний, талисманов. Веточки розмарина размещают в доме для защиты от негативных энергий и недобрых людей. Роза. Энергия этого цветка прохладная, воодушевляющая, исцеляющая душевные раны, дарующая радость и легкость бытия. Используется в ритуалах, притягивающих удачу и счастье в любви, а также дает защиту, исцеляет от страданий, очищает душу, настраивает на возвышенный, романтический лад. В магии используются только лепестки, причем это может быть и садовая, и дикая, и кустовая роза, и все виды шиповника. Применяется и в виде чая, и для ванн, и для окуривания, и в качестве амулетов. Клевер. Это растение обладает теплой, легкой и спокойной энергией, которая несет в себе радость. Его используют в ритуалах для исполнения желаний, привлечения любви, сохранения молодости и красоты. Приносит в дом мир и покой, способствует благополучию в семье, исцеляет разбитые сердца. Используется вся наземная часть растений, листья, стебли, цветы. Клевер используют в основном В качестве амулетов. Особенно повезет тем, кто найдет четырехлепестковый клевер. Это талисман на счастье. Его нужно высушить и носить с собой. Можжевельник. Прохладная, плотная и стабильная энергия этого растения. Поселит в душе и в доме. Спокойствие. Поможет удержать эмоции под контролем. Защитит от бед и неудач. Используются плоды, веточки и хвоя можжевельника. Способы применения в сухом и свежем виде для дома и амулетов, окуривание, живые растения в земле для защиты жилища, настой на воде и на масле.